Расселение по русской равнине Отсюда, с этих склонов, восточные славяне в VII веке постепенно расселялись по равнине. Это расселение можно признать вторым начальным фактом нашей истории, и этот факт оставил некоторые следы в нашей повести, также значительно проясняющиеся при сопоставлении их с иноземными известиями. Византийские писатели 6 и начала 7 века застают за дунайских славян в состоянии необычайного движения. Император Маврикий, 582-602 годы, долго боровшийся с этими славянами, пишет, что они живут точно разбойники, всегда готовые подняться с места, поселками, разбросанными по лесам и по берегам многочисленных рек их страны. Прокопий писавший несколько ранее, замечает, что славяне живут в плохих хижинах, разбросанных поодиночке, на далеком, одна-другой расстоянии, и постоянно переселяются. Причина этой подвижности открывается из ее следствий. Византийцы говорят о вторжениях задунайских славян в пределы империи во второй четверти VII века. Приблизительно с этого времени одновременно прекращаются и эти вторжения, и византийские известия о задунайских славянах. Последние исчезают куда-то и снова появляются в византийских сказаниях уже в IX веке, когда они опять начинают нападать на Византию с другой стороны морским путем и под новым именем Руси. О судьбе восточных славян в этот длинный промежуток VII-IX веков находим у византийцев мало надежных известий. Прекращение славянских набегов на империю было следствием отлива славян Скорпат, начавшегося или усилившегося со второй четверти VII века. Этот отлив совпадает по времени с аварским нашествием на восточных славян, в котором можно видеть его причину.